Глава 34. Иудей значит обреченный. Если бы НСДАП обнародовала свои истинные цели сразу, то есть 24 февраля 1920 года, когда была принята ее программа, на ее будущем как массовой организации можно было бы поставить крест. Конечно, Гитлер был склонен к авантюрам, но в то же время он вел вполне реальную политику – предполагающую, например, постепенное закручивание гаек. На первом месте в этой программе были совсем другие пункты. Под ними бы и сегодня подписались очень многие политики. А тогда, в измученной недавней войной и послевоенным кризисом в стране, они были бальзамом для подавляющей части населения. Вот фрагмент из этого шедевра популизма. Участие в прибылях крупных промышленных предприятий. Щедрое обеспечение престарелых, создание и поддержание процветающего среднего класса, земельная реформа, отвечающая нашим национальным требованиям, подъем уровня здравоохранения, конфискация военных прибылей и нетрудовых доходов, передача универмагов в аренду мелким торговцам. К выполнению же было взято то, что было в программе на втором плане, Ее российская часть вскоре стала для Германии мрачной действительностью. Она выразилась в репрессиях против евреев, лишении их прав, погромах, отъеме собственности, а затем и в депортациях и массовом уничтожении. А соблазнившие многих немцев популистские тезисы остались предметом пропаганды по ведомству доктора Геббельса.